Застольная молитва с атеистами. Когда 8 октября 1881 года чуть раньше семи Джозеф объявил ожидаемых гостей, Чарльз и Эмма догадывались, что ужин вряд ли пройдет в расслабленной атмосфере. И если бы зависело от нее, Эмма отказалась бы. Ужин со свободомыслящими, какой кошмар! И главное, к чему эта жеманная этикетка? Такие люди мыслят отнюдь не свободно, они до нельзя твердолобы. Вместо Бога верят в свой разум и почитают его превыше всего на свете». Примерно так говорила Эмма, когда в половине седьмого в сопровождении Джозефа инспектировала накрытый стол. «Будем надеяться на плохой английский у немца, кажется, какого-то врача из Гессена. Тогда, по крайней мере, можно парировать его выпады чем-то туманным и высокопарным». На этом месте Джозеф еле заметно улыбнулся. Ему нравилось, как тонко миссис Дарвин умела укрощать нежелательных посетителей. Оэм и вошло в привычку перед каждым обедом и ужином обходить столовую, поправляя то стул, то подставку для приборов. Сегодня она распорядилась поставить сервиз с водяными лилиями. «Хоть глаза порадовать», — сказала урожденная Веджевуд. Взгляд Эммы зацепился за ветвистую серебряную люстру, плохо, по ее мнению, начищенную. Недовольно подняв брови и глубоко вздохнув, она выразила сожаление, что Чарльз, когда несколько дней назад некий Эдвард Биббинс Эвелинг телеграммой попросил его об этой встрече, не мог сказать «нет». Доктор Бюхнер из Германии сейчас в Лондоне. Может ли он иметь честь в среду или в четверг в любое удобное для вас время удостоиться беседы? Простите краткость и дерзость просьбы. Э. Б. Эвелинг. По скриптум, если ваш ответ будет положительным, может ли присоединиться мой тесть? Ему вы также сделаете одолжение, поскольку он почитает ваш труд. Так звучало нагловатое требование, и Дарвин ответил приглашением на ужин. Он чувствовал себя в известной степени обязанным, рвущимся наверх Эвелингу, которым множеством статей и пылких лекций по всему королевству способствовал распространению теории эволюции. Они состояли в переписке. Эвелинг как раз закончил книгу «Дарвин для студентов». Пока Джозеф в серо-розовой ливреи, черных брюках и белой фрачной рубашке вводил гостей, Эмма, наклонившись к Чарльзу, прошептала, что чем просвещаться и выслушивать спекуляции по поводу небытия Бога, Она бы с большим удовольствием спокойно поужинала с ним вдвоем. Затем сняла с бороды ворсинку, свидетельствовавшую о недавнем сне под шерстяным пледом. Мистер Эвелинг так мило поздоровался с хозяйкой дома, что та ненадолго забыла о неприязни. Прекрасно одетый мужчина лет тридцати, вручив ей букет с красивой ленточкой и лучший шоколад, от всей души поблагодарил за приглашение. Поводом просить о встрече, как он объяснил, стал Международный конгресс свободомыслящих, который, как он уже сообщал, сейчас проходит в Лондоне. Эвелинг повернулся к доктору Бюхнеру, представив его как президента конгресса и основателя Атеистического союза свободомыслящих Германии. Переведя взгляд Сэммы на Дарвина, он тепло прибавил, что доктор Бюхнер более 20 лет пропагандирует материалистическое мировоззрение, прежде всего, как автор широко, надо сказать, известных книг и самым восторженным образом относится к английскому ученому, которого часто, даже очень часто цитирует. Бюхнер поклонился, на вкус Эммы слишком глубоко, и решил, что достиг цели. «Он готов на все», Перед отъездом в Англию уверял доктор уважаемых людей Дармштада за своим привычным столиком в ресторане, дабы съездить из Лондона в Кент и пожать, наконец, руку великому старику Дарвину. И вот свершилось. Боясь опоздать, они выехали сразу после окончания интереснейшего доклада об истории атеизма, продолжал мистер Эвлинг. «Дебаты вели, так сказать, втроем в экипаже, он расскажет после. Самому ему уже невероятно интересно мнение мистера Дарвина по этому вопросу. Кроме того, у него в данном отношении есть планы, тоже нужно поговорить». Эмма тихо вздохнула. Чарльз без труда интерпретировал ее вздох и попытался успокоить взглядом. Мистер Эвелинг тем временем повернулся к тестю, человеку с таких внушительных размеров бородой, что она задвигала в тень даже бороду самого Дарвина. Позвольте представить, отец моей жены, Карл Маркс. Голова у Дарвина закружилась и набилась ватой. Сердце, и без того скакавшее целый день, пошло спотыкаться. «Маркс капитала? Новый пациент его врача?» Он терпеть не мог сюрпризы, особенно вечером. Они предвещали бессонную ночь. У него сильно запершило в горле, и пришлось как следует откашляться, что погоробило Эмму. Чарльз представлял себе тестя вообще, пожилого англичанина, которому захотели доставить радость, попотчего в такой компании. Но теперь за стол сядут не два атеиста, немец и ретиво-англичанин, но три. Из них два немца и как минимум один коммунист. Эмма была права, и ему тоже ничего так не хотелось, как провести вечер вдвоем с женой без потрясений, и он закончился бы партией в нарды. Тем более, что в вечном списке, который они вели уже много лет, Чарльз начал отставать. Эмма видела, как ее Чарли пытаются найти слова, и не понимала, почему. Человек с белой бородой и черными, как вишни, глазами внушал ей надежду. Примерно ее возраста, может, чуть моложе, и, наверное, найдет более приятную тему для разговора, чем тот, на кого ставил мистер Эвелинг, хорошо воспитанный господин с идеальным пробором, но не верующий. Дарвин пожал Марксу руку, извинился за осипший голос и прохрипел приветствие. Маркс поблагодарил for invitation. Казалось, он немного нервничал. Почти бездвижно, наверное, у него болела и спина, поздоровался с Эммой, удостоившей его мимолетной улыбкой и тут же повернувшейся к священнику Дауна. Повысив голос и произнося каждый слог четче, чем то было необходимо для понимания, она представила его гостям, преподобный Томас Гудвилл. Именно она настояла на приглашении священника в противовес неверующим, И Чарльз быстро все взвесив, уступил. Гудвилл пришел за несколько минут до остальных гостей, и Эмма таким образом достала из колоды Джокер. На присутствие священника в самом деле не рассчитывал ни один из троих. Каналия вырвалась у Маркса. Слава богу, очень тихо. Он сощурил близорукие глаза, однако не стал надевать монокль и закашлялся. Мистер Эвелинг с отсутствующим видом смотрел на священника и подкручивал усы, с которыми в минуты раздражения любил консультироваться при помощи длинных пальцев. Доктор Бюхнер тоже заметно удивился, хотя старался этого не показать. Гудвилл же, пожимая троим господам руки, пробормотал, что предвкушает оживленный вечер, на каких уже не раз присутствовал в доме. По знаку Эммы компания гуськом двинулась в столовую. расселись. Дарвин попросил Джозефа подать аперитив. Едва очередь дошла до Гудвилла, тот сделал большой глоток и дворецкий тут же налил ему еще. Тут друг друга знали. Дарвин поднял рюмку и поприветствовал гостей. А себя, посмотрев на мистера Эвелинга, спросил, что тут задумал. Намеренно подсунул ему этого Маркса. Может, и имя в телеграмме не называл специально? Эмма чувствовала ответственность за начало разговора и была заинтересована в том, чтобы как можно дольше тянуть с отчетом о Конгрессе свободомыслящих. Вытянув шею и выпрямив спину, она обратилась к Марксу. «Мистер Эвелинг писал нам, что вы... Высокого мнения о труде моего мужа. Мистер, как ваше имя... Простите мою немолодую память. Хотя ваше имя показалось мне знакомым, как будто я его уже слышала». Дарвин задумался как бы остановить ни о чем не подозревавшую Эмму. Прежде чем он нашел решение, своего возмущенного тестя опередил мистер Эвелинг. Позвольте представить, мистер Маркс – всемирно известный экономист. Он живет в Лондоне и написал в известном смысле самый важный труд об экономике, точнее о капитализме, важный, поскольку речь в нем идет не только о понимании нашей экономической системы, но и о ее преодолении. «Мистер Маркс даже пророчит это преодоление». Едва отзвучал гордый голос белокурого зятя, как доктор Бюхнер возвысил свой «Уважаемая миссис Дарвин, мне хотелось бы добавить, что мистер Маркс – величайший революционер всех времен». Было не совсем понятно, чего в утверждении больше – восхищения или иронии. Может, такова манера Бюхнера выражаться, искажавшая английский на гессенский лад? «Вы сражаетесь на баррикадах?» поинтересовался у Маркса преподобный, явно заинтригованный, поскольку такое на мирных холмах Кента встречалось нечасто. Своим вопросом Гудвилл на долю секунды опередил Эмму, которая довольно колко добавила. «Боже, милостивый, значит, я что-то недопоняла». Как по команде все занялись аперитивом? Кто-то, чтобы пересидеть наступившее молчание, буквально впился в рюмку. Эмма, не таясь, обвела компанию взглядом и попыталась составить представление о положении вещей. Чарлизу показалось, он заметил у нее бойцовский пыл и принялся раздумывать, под каким бы предлогом уйти из-за стола. Комната будто наполнилась неловкостью или пробирками со взрывчатыми жидкостями. Но вместо этого Дарвин велел подавать суп. «Нет, я не человек-баррикад», — сказал Маркс дребезжащим голосом, чье от природы металлическое звучание теперь дополнительно модулировали обида и борьба с чужим языком. Кроме того, он говорил слишком громко. «Я асцентист и пишу букс. Основное время провожу в читальном зале Британского музея. By the way, миссис Дарвин Капитал стоит в библиотеке вашего мужа». Маркс произнес «Бай Сэ Такого чудовищного «вэ» Эмма еще не слышала. Было похоже на то, как ее внук Бернард пилит смычком на скрипке. Она задумалась, как давно ее гости живет в Лондоне. А Дарвин в этот момент думал, откуда автор знает о своем капитале у него на книжной полке. Что ему рассказывал доктор Бекет, Или Маркс просто напомнил, как много лет назад послал ему книгу. Чарльзу стало не по себе. Он припоминал разговоры с доктором Беккеттом и взвешивал шансы, что тот таким же образом говорит с Марксом о нем. «Ты знаешь мистера Маркса? У нас даже есть его книга. И о чем в ней идет речь?» — Обратилась Эмма к Чарльзу. Тут пробормотал, что в двух словах не объяснить. «Ну почему же?» — возразил мистер Эвелинг и с радостью сообщил, что как раз работает над книгой «Маркс для студентов». «Если вам интересно мое мнение, мой тесть изучает структуры, когда одни вынуждены надрываться за гроши, в то время как другие неприлично на этом обогащаются», — довольно высокопарно добавил он. «И вы хотите покончить с такими отношениями?» — поразила Эмма. Маркс поворчал. Несколько слов, произнесенных им затем в той же ворчливой манере, остались непонятными, только Дарвин вроде расслышал, что Маркс лично не собирается ни с чем кончать. Экономист был уязвлен и не видел никаких оснований разъяснять свои воззрения невежественной даме и краснощекому священнику. Постепенно до Эммы дошло, кто сидит за ее столом. Слова «капитализм» и «революционер» вдруг спаялись. Она вспомнила разговор с Чарльзом об одиозной книге и дарственной надписи, когда в тот день доставала почту из мешка. Старший сын Уильям ее полистал, так как внимательно следил за проделками первого интернационала. Будучи студентом, он даже прочел манифест коммунистической партии, что привело к спорам с соучениками, поскольку, желая стать крупным банкиром, младший Дарвин придерживался противоположных воззрений однако полезно понимать что происходит в головах разрушителей простите ради бога мистер маркс что я забыла ваше имя теперь припоминаю какую суматоху вы вызвали тогда в лондоне с вашими коммунистами писала даже таймс когда это было мне кажется прошло не меньше двадцати лет вы правы ваша книга стоит в кабинете мужа однако не могу вспомнить, чтобы кто-то из нашей семьи ее читал. Она показалась мне трудным немецким чтением. Написали ли вы с тех пор что-то новое, прошедшее мимо нас?» Дарвин, мечтая провалиться сквозь землю, с мольбой посмотрел на Эмму. Маркс сильно закашлялся и обратился за помощью к салфетке. Мистер Эвелинг приготовился при необходимости выручить Тесте, только доктор Бюхнер имел довольный вид, а Томас Гудвилл выпил вторую рюмку и пробормотал, что похоже будет весело. Тогда Эмма, со свойственной ей дерзостью, что так часто взбадривала скучную компанию, Дарк, кстати, в иных обстоятельствах высоко ценимый Чарльзом, сказала: «Значит, вы тот самый, кто, убегая от прусаков, нашел убежище у нас в Англии и в благодарность подстрекает наших рабочих на борьбу с фабриками? Я и мечтать не смела, что мы когда-нибудь будем угощать вас в нашем доме». «Что для меня, кстати, большая честь, мистер Маркс. Не обязательно придерживаться одного мнения, чтобы вести интересные разговоры», поторопился на помощь Марксу Дарвин. Мистер Эвелинг открыл и опять закрыл рот, как рыба, и остался нем. Сильно давила тишина, опустившаяся с люстры на стол. Дарвин, постоянно обращая взгляды на жену, просил ее о сдержанности. Она не понимала, почему. Ведь по политическим вопросам они обычно придерживались одного мнения. Эмма подняла брови и недовольно посмотрела на мужа. Почему она должна подбирать слова? Ей так часто хотелось, чтобы муж не уходил вечно от споров, не искал бесконечные примирительные формулировки. «Ах, Чарли!» — подумала она, слегка вздохнув. «Спорить в этой жизни ты уже не научишься. А ведь сегодня такая прекрасная возможность. Дорогой мой, у тебя за столом сидит коммунист, не ученый, с кем ты не хочешь портить отношения, а революционер». Кого можно потрепать, До да кого в переносном смысле можно даже укоротить на голову? Она в последний раз пригубила аперитив и сочла за лучшее пока помолчать. Маркс быстро допил рюмку и дал Джозефу знак, который тот счел чрезмерным, хотя, разумеется, выполнил желание гостя и налил еще. Тотчас же поднеся рюмку к рту, Маркс решил не обращаться к миссис Дарвин. Зачем реагировать на клопиные укусы и признаваться именно представительнице буржуазии, что он, к сожалению, до сих пор не продвинулся дальше первого тома Капитала. У Маркса нервно задергалась левое веко, и ему понравилась мысль уделять обременительной супруге внимание не больше, чем воздуху. Как же ему повезло с женой. Однако при воспоминании о жене у него кольнуло сердце, и он его отогнал. Последнее письмо жены вызывало тревогу. Карл боялся, как бы рак не победил ее до конца года. Но благодаря доктору Беккету он, по крайней мере, поправился сам и, наконец, собрался с духом поехать к ней в Париж. В понедельник в Дувре он поднимется на борт корабля, идущего в Кале, и скоро снова обнимет Женни, дочь и внуков. А теперь просто нужно набраться терпения и дождаться этого часа. Кроме как скоротать проклятое время ожидания, у него не имелось никаких причин для того, чтобы уступить настойчивости хлопотливого зятя, покинуть квартиру на Мэйтленд-Парк-Роуд и отправиться на Конгресс свободомыслящих. Сплошь говорильня посредственности и недоумков. Он так и сказал Ленхин, которая принесла ему сюртук, заметив, что скоро понадобится новый, так как, во-первых, он похудел, а, во-вторых, ткань уже изрядно засалена. Рюмка Маркса опять была пуста, а самочувствие — пригадким. Он посмотрел на хозяина, реплику которого, видимо, пропустил, и проследил, как тот, развернув салфетку, элегантным жестом положил ее на колени. Маркса ужалила зависть. Доктор Бекет вспомнилась ему, рассказывал о новой книге Дарвина, выходящей в свет в ближайшие недели. — Как старику это удается, десятилетиями писать книгу за книгой, Карл отчаянно тосковал по восхитительному чувству, когда держишь в руках свой новый труд. Даже если книга про дождевых червей. Нет, так далеко он все же не зашел бы. Суетливо жестикулируя, Маркс проигнорировал вопрос Эммы и решил, несмотря ни на что, не упускать шанс и присмотреться к Дарвину. «Все-таки надо с сожалением признать, знаменитый на весь мир человек намного известнее, чем он сам». Тем не менее, для прогресса человечества изучение истории природы куда менее важно, был убежден Карл, чем его анализ истории общества. Теперь доктор Бюхнер понял своего друга Эрнста Геккеля, который после визита в Даунхаус говорил ему, что Дарвин – добрый и мягкий человек, а вот супруга весьма байка язык. И окоротить ее трудно, поскольку уверенность миссис Дарвин имеет истоком династию Веджвудов, обеспечившую даже своих женщин деньгами, без меры и образованием, не говоря уже о расставленных на столе тарелках и мисках. Мистер Эвелинг все еще изображал беззвучную рыбу, то открывая, то закрывая рот, но не зная, в каком направлении плыть. На такие бурные воды он не рассчитывал. Популяризатор воображал себе познавательную беседу о сложных отношениях религии, науки и политики, в ходе которой господа будут обмениваться мнениями, хозяйка будет помалкивать, а никаких священников вообще не будет. Кроме того, он толком не понимал, почему его, обычно такой дрочливый и весьма склонный к словесным грубостям тесть, не осадил как следует миссис Дарвин. Впрочем, по соображениям учтивости он не возражал, он видел, как бледен Маркс и объяснял его молчание плохим самочувствием. Пока Джозеф обносил ароматным супом пюре из артишоков, Маркс укрепился в упрямом намерении получить удовольствие от еды. Он никогда ничего не имел против ужина с несколькими сменами блюд в сопровождении разнообразных тонких напитков. Любил шампанское и аристократическое происхождение своей жены, урожденной фон Вестфален, провозглашаемое им при любой возможности. И ненавидел долгие годы лишений, когда Ленхен приходилось носить в ломбард фамильное серебро Женни, а еще посуду, лен и даже его сюртук. Преподобный Гудвилл тоже с явным удовольствием поглядывал на дымящийся суп. Маркс, как он это умел, собрался, и ему вдруг захотелось уесть миссис Дарвин, а заодно сидевшего рядом с ней священнослужителя. Он нацепил монокль на более близорукий глаз, прокашлялся и слишком громко сказал «Миссис Дарвин, вы хотели знать мое мнение о труде вашего мужа? Я ценю его воззрение на природу за комплит безбожье». «Дез мартус эст! Просто потрясающе! Просто потрясающе!» Из намеков доктора Беккета он понял, что в доме Дарвинов эта тема непростая. Эмма подняла правую руку, как будто хотела выговорить школьнику, и призвала к молчанию. Хоть и помрачнев, но вовсе не собираясь из-за вздорной реплики отказываться от своего намерения, она сложила руки, посмотрела на Томаса Гудвилла И дала ему знак прочесть застольную молитву, поскольку теперь в виду горячего супа предстояло более важное дело, чем парировать безбожное высказывание слишком шумного немца. Священник опустил глаза, перекрестился, посмотрел на Эмму, которая закрыла глаза, на Маркса, который открыл рот, и ясным голосом произнес: "God is great and God is good, and we thank Him for our food." By his hand we all are fed. Give us, Lord, our daily bread. Amen. Едва молитва закончилась, гудвил и Эмма развели руки и хором сказали «Господу Богу слава и благодарение». Поскольку они сидели рядом, их руки встретились сразу. Но другой рукой Эмма тщетно водила по воздуху, поскольку мистер Маркс и не думал повторять ее движение. Эта отдававшая беспомощностью однобокость была за столом не единственной. Чьи-то руки встретились, чьи-то повисли в пустоте. Доктор Бюхнер, не желая выпасть из роли и отвечая требованиям здешних застольных обычаев, взял влажную руку Дарвина. «Приятного аппетита!» — пожелал хозяин дома. И все руки опустились. «Его спрашивали, над чем он работает», — начал Дарвин — Теперь он с удовольствием ответит на вопрос. Никто такого вопроса не помнил. Дарвин благожелательно посмотрел на Маркса и тут же завел рассказ про дождевых червей. Правда, все взяли ложки, и за столом стало слишком шумно, чтобы внимательно слушать. Доклад длился и после супа. Его прервал лишь Джозеф, подавший треску под устричным соусом. Маркс, опять укрывшись за стеной молчания, обрадовался сочному белому вину к рыбе и не слушал. Томас Гудвилл тихо похвалил кухню и шепотом попросил Джозефа передать там привет. Мистер Эвелинг обводил собрание возбужденным взглядом. Он не мог дождаться, когда же дело наконец дойдет до существенных вопросов. Только бы миссис Дарвин своими бесцеремонными замечаниями не отравила всю атмосферу. Он глубоко сожалел, что мистер Дарвин во время такой важной встречи оказался не способен призвать жену к порядку. Тот как раз рассказывал о результатах ночных экспериментов со светом, и терпение мистера Эвелинга лопнуло. «Я поражен тем, что вас больше интересует жизнь под землей, чем на земле. Особенно сегодня, когда за столом сидят три человека», отдающие свои силы политическому развитию общества. Что ни на шутку смутило вежливого доктора Бюхнера, то и дело кивавшего в знак согласия с Дарвином. Маркса же восклицание оживило. На жуткой тарабарщине он заметил, что не следует забывать и преподобного, интересующегося жизнью над землей. Эмма вспыхнула, но Чарльз отразил атаку, продемонстрировав доброжелательную нечувствительность — Он неторопливо вытер салфеткой рот и бороду, аккуратно, будто бесценную старинную карту, сложил ее и сказал, что регулярно возвращался к этой теме больше сорока лет, но в последние месяцы занимался только изучением нежного живого существа и лишь недавно закончил о нем книгу. Любопытно, как через несколько дней ее воспримет общественность. Дарвин отпил вина и продолжил. Он готов объяснить, что кое-кому, судя по всему, трудно понять. Глубоко изучая одно, в данном случае червя, можно, парс про тото, узнать нечто, касающееся жизни в целом. Как именно живому существу удается умно приспособиться к окружающей среде, выработать в себе лучше и при этом оказаться полезным остальным? Например, незаметному червю, который дарит людям пахотный слой почвы и тем самым вкуснейшие плоды земли. Кроме того, размельчение песка в жевательных желудках дождевых червей имеет огромное значение с геологической точки зрения. Эмме приходилось выбирать меньшее из двух зол «Отвратительный спор о Боге» или «Утомительную лекцию о Лумбрикусе». Ибо как дождевые черви, прилежно поглощая песчинки и активизируя свои внутренности, выполняют сложнейшие земляные работы, так Чарльз, переварив невероятное количество фактов, производил периоды такой длины, что, коли уж они раскрутились, остановить их было сложно. Кроме того, к ее раздражению они буквально повторяли книгу о червях, коллектуру которой она держала не один раз. Дарвин, с радостью отметивший, что за рассказом его спотыкающееся сердце успокоилось, тем охотнее продолжал. «Я бы, кстати, хотел, чтобы мои рассуждения воспринимались именно с научной точки зрения. Важнейший вопрос, который обязан ставить перед собой любой естествоиспытатель, препарирует ли он кита или вож, классифицирует гриб или одноклеточное, звучит так» каким законам подчиняется жизнь. Мне кажется сомнительным, когда при занятиях философией или даже политикой выражаются инструментарием естественных наук. Бюхнера будто застигли на месте преступления, поскольку недавно, обращаясь к немецким социал-демократам, он приводил в пример идеальную организацию труда в муравьином государстве. Доктор осмелился заметить, что, по его опыту, изучение животных может быть весьма поучительно для людей. Как раз его книга «Психическая жизнь животных», в которой он ссылается на муравьиный народ, и статья «Социал-демократия и жизнь рабочих в царстве животных» имели в Германии большой резонанс. Ведь для достижения собственных целей люди алчут научной пищей для размышлений. Произношение у доктора было скверное, но словарный запас неплохой, и, замечая, что его поняли неправильно, он повторял фразы несколько громче. «Все, что ли, немцы так орут?» — задумалась Эмма, с ужасом вспомнив рык Эрнста Геккеля, побившего что Маркса, что Бюхнера на пару децибел. «Разумеется, алчут», — сказал Дарвин. «А, возможно, он с улыбкой поднял бокал, — и жаждут». Но его никто не вовлечет в соблазн эту жажду утолить. Он терпеть не может все перемешивать. Нельзя использовать животных для того, чтобы читать нотации людям. Он предпочитает восхищаться способностями животных. «Мозг муравья», например, тут он вставил уважаемый доктор Бюхнер, «меньше крупинки соли». С достоинством великого старика Дарвин указал на стоявшую подле него серебряную солонку. Все глаза проследили за его рукой, и этот простой жест привел к тому, что лишь при помощи сравнения размеров все мировоззренческие спекуляции вернулись на научную почву. Когда Чарльз взял ложечку в солонке, наполнил ее солью и медленно обсыпал кристалликами рыбу, остальные уже давно с ней расправились, Эмма улыбнулась одной из своих самых тонких улыбок. «Кстати, он вполне разделяет восхищение доктора Бюхнера муравьями», продолжил Дарвин. «Эти насекомые способны договариваться о совместной работе и играх, разве не чудо эволюции?» Он собрал множество фактов, свидетельствующих о том, что обитатели одного муравейника даже после многомесячной разлуки узнают друг друга, И питают друг другу симпатию. Дарвин посмотрел на Эмму, как будто хотел сказать «Не волнуйся, голубка, все ревнители у меня под контролем». И продолжил упоенно рассказывать о том, как муравьи содержат в чистоте свой дом, вечером запирают двери и выставляют охрану. И не стоит забывать, строят улицы, прокладывают туннели под реками и даже временные мосты, сцепляясь друг с другом. Дарвин разошелся, и после его слов «Муравьи собирают пищу для товарищества» доктор Бюхнер не выдержал. «Именно!» — с восторгом воскликнул он. «Точно! Вот произнесено слово «товарищество». Насекомые демонстрируют это людям. Не каждый за себя, а каждый за всех. Не конкуренция, а кооперация». Не отвлекаясь на эмоциональные высказывания, Дарвин, помогая себе пальцами, объяснил, что делают муравьи, если один из них тащит домой слишком крупный предмет. Они ненадолго замирают, а потом быстро расширяют дверь. Доктор Бюхнер энергично закивал. — Да, дери его за ногу. Люди не нуждаются в образцах, взятых из скотской жизни, Бюхнер. Вздор рассказывать пролетариям про дисциплину муравьев. «Людям, дабы перейти к революции, нужно понимание экономики, а не статьи про насекомых или кто там эти муравьи. Баста!» Маркс замахал руками и пробормотал еще что-то про духовного пигмея, не считая нужным обращаться по-английски к немцу. Потом прибавил тоже по-немецки. «Люди уже давно ушли от животных. Они работают, производят, ведут торговлю, Эта капитальная разница не позволяет переносить законы животных обществ на человеческие. Или вы когда-нибудь видели, чтобы собаки обменивались костями? «Адам Смит», – парировал доктор Бюхнер, обрадовавшись, что узнал цитату и приложил Маркса. «А разве я собираюсь переходить к революции? Рабочим нужны социальные и демократические реформы. Они хотят хлеба и мира, а не взрывов насилия». Слушайте, слушайте, вот он, немецкий филистер. Слегка подштопать капиталистическое общественное устройство, дабы сделать вид, будто что-то происходит, но только, боже упаси, не пугая буржуазию. Нельзя совершить революцию, не разбив яиц. У таких, как вы, просто не хватает стержня, реформочки, законы, а при этом вечные восславления королей и кайзеров. Напоследок Маркс прорычал имя Бисмарка и Каналья. Он ненавидел социал-демократов. Доктор Бюхнер, не желая ни подхватывать, ни тем более отражать такую грубость, дал ей плюхнуться на пол, как грязному мечу. — О чем идет речь? — поинтересовалась Эмма. — Вы, кажется, не во всем согласны. Прежде чем кто-либо из спорщиков успел ответить, впрыгнул мистер Эвелинг. Мне, с моей стороны, хотелось бы переключить внимание с внутреннемецкой перестрелки, которую остальные за столом не понимают хотя бы по языковым причинам, собственно, на тему вечера, значение атеизма для свободы человека, если вам интересно мое мнение, господа. Вы вполне можете включить в круг господ и меня, мистер Эвелинг, Поддела, Эмма. Партон, само собой разумеется». «Прошу секундочку вашего внимания, поскольку я еще не закончил», — сказал Дарвин. Мистер Эвелинг открыл и опять закрыл рот, а Маркс, тяжело дыша, откинулся передохнуть. Торопливая речь утомила легкие. «Прошу вас, господа, дорогая Эмма, представить себе, как муравьи правильными рядами идут на войну и беспощадно поражают и убивают все, что им не нравится». Эти умные животные берут в плен и рабов. Вы знали? Тля служит им дойной коровой. Не угодно ли, уважаемый доктор Бюхнер, порекомендовать вашим немецким социал-демократам, например, тоже вести войны и пленять рабов? Или вы хотите брать из жизни муравьиного государства только те аспекты, которые согласуются с вашей системой? Дарвин погладил себя по бороде, Маркс по животу. Он обрадовался, что этому немецкому подхалиму разбил нос в кровь его же уважаемый господин и учитель и залпом допил бокал. Томас Гудвилл заявил, он, мол, уже не раз терял нить разговора. В голове гудит и мало веселья. Эмма согласилась с ним. Ей жаль всем сердцем, она испытывает схожие чувства. На Маркса нашел приступ кашля. Эмма спросила. «Вы больны? Так бледны и, как я заметила, часто кашляете?» «Ес, yes. oh, мои легкие, моя печень». «Надеюсь, у вас есть хороший врач и нет никакого туберкулеза?» «Тот же самый врач, что и у вашего мужа». «Доктор Беккет? Так вы... Ты знал, дорогой? Доктор Беккет, что ты такое говорил? Ты мне ничего не рассказывал». «Мне казалось неважным». Эмма опять обратилась к Марксу. «Бекет сумел вам помочь? Мой муж на него молится. И с тех пор, как у нас появился этот доктор, ему стало значительно лучше. А раньше... Эмма, прошу тебя, это не относится к делу. Мы же не хотим говорить о болезнях». «Точно так, точно так», — сказал мистер Эвелинг, решив, что опять пришло его время. «Со своей стороны позволю себе напомнить о нашем предмете. Я, как уже говорил, хотел бы рассказать о Конгрессе и обсудить одно свое намерение. Я собираюсь выпускать серию книг, которые...» Но дальше дело не пошло. Эмма спросила Маркса, не принести ли ему лекарство от кашля. В ее домашней аптечке имеется несколько препаратов. Она дала знак Джозефу. Доктор Бюхнер вставил, что, как врач, советует Марксу просто помолчать. Это всегда облегчает кашель и успокаивает раздраженную гортань. Дарвин молчал, Гудвилл зевал, Эвелинг, приуныв, консультировался со своими усами, Маркс чувствовал желчный пузырь. Через некоторое время вошла горничная с тремя бутылочками. Эмма осмотрела их и выбрала одну — «Могу я порекомендовать вам это средство, мистер Маркс? Думаю, десяти капель будет достаточно. Пожалуйста, дайте мне ваш стакан». Маркс, как послушный ребенок, протянул ей стакан вне себя от бешенства на Бюхнера, но у него не хватало сил разрядиться. Лоб взмок. Эмма отсчитала капли и вернула Марксу стакан. Маркс не понимал, что с ним, и хрипло спросил. «Вы ведь не собираетесь спасать коммунистов от смерти?» — Отнюдь. Решить вопрос вашей жизни и смерти может только Господь. Я же просто хочу унять ваш кашель. — А если решает не Господь, а болезнь или судьба? — язвительно спросил Эвелинг. — Должен согласиться с коллегой, — сказал Бюхнер. — Сила и материя — вот что движет жизнь и мир. Не дух. Душа — продукт обмена веществ. Без фосфора не будет ни одной мысли. Даже мозг — всего лишь часть тела. Гудвилл обвел глазами собравшихся, как будто хотел тем самым показать, что никогда еще не принимал участие в таком ужасном застолье. Свою «Силу и материю», выдержавшую пару десятков изданий, Бюхнер уже давно послал Дарвину с цветистым посвящением. В книге немец утверждал, что вопросы религии и прогресса человечества решены, в соответствии с чем громогласно популяризировал на континенте философию. Маркс ждал действия капель. Джозеф подавал бараньи отбивные а-ля Провансаль. Доктор Бюхнер, оказавшись в своей стихии, до небес расхваливал Дарвина за то, что после многовековых заблуждений тот указал спекуляциям их место и высвободил человечество из тисков религии. У Дарвина гудело в голове. Он чувствовал, что его совсем не так поняли. Он не занимается философией. Он посвятил жизнь вопросам, на которые можно дать ответ. Философы же всегда заменяют прежние вопросы новыми. Преподобному тем временем нашествие в Даунхаус ударило по желудку. Он отрыгнул и вежливо попросил прощения. Эвелинг решился на еще одну атаку. «Мистер Дарвин, я хотел бы свою книгу посвятить вам». Дарвин вроде бы не услышал – по крайней мере, не отреагировал, чего Эвелинг долго выдержать не смог. Возникшую паузу он заполнил разъяснением, что его «Дарвин для студентов» выходит через пару недель, причем в новой атеистической книжной серии, которая будет называться «Международная библиотека науки и свободомыслия». Если господам интересно его мнение, то книги ждет успех, в том числе и за пределами Англии. Он имеет в виду не столько финансовую, сколько политическую сторону вопроса, просветительскую. А если мистер Дарвин согласится, ему будет посвящена вся серия». Ответу Дарвина предшествовала довольно долгая пауза. «Я не гожусь на роль нехристи», — необычно резко сказал он, что вернула к жизни Гудвилла, который уже длительное время изучал рисунок на скатерти возле своей тарелки. «Да благословит вас Господь!» — вырвалось у преподобного, после чего он опять обратился к изысканной камке. Перед ним стояла задача ставить бокал точно в середину квадратов, разных. Цепляясь взглядом за тканный рисунок, он пытался побороть головокружение от языковой путаницы за столом. При упоминании Бога Гудвиллу пришло в голову строительство Вавилонской башни, и он спросил себя, до чего же доведет смешение языков. «Я далек от того, чтобы позволить запрячь себя в вашу упряжку, мистер Эвелинг. Хоть я и последовательный поборник свободы мысли, полагаю, прямые нападки на христианство едва ли окажутся действенны. Свобода мысли более всего выиграет, если людям мало-помалу нести свет, причем рассказывая о научном прогрессе. Пропаганда атеизма меня не привлекает, поэтому я не могу выполнить вашу просьбу». Эмма, с очень довольным выражением на лице, спросила у Маркса, действуют ли лекарства. Тот коротко и молча кивнул. «Но почему же так трусливо?» — спросил мистер Эвелинг. «Ведь вы ничего не потеряете. Вы знамениты. Мир слушает вас». «А почему так агрессивно?» — ответил Дарвин. «Кроме того, если вы считаете меня атеистом, то ошибаетесь». «Кто же вы?» «Агностик». Но это просто более обтекаемая формулировка. Вы слишком для меня напористый, молодой человек. Возможно, не продумали проблему до конца. Я сам вижу необходимость искать первопричину нашего мира, и, задаваясь вопросом о начале начал, я бы даже назвал себя теистом». Тут удивился не только священник Дауна, а мистер Эвелинг понял, что проиграл окончательно. «Каналья», — подумал Маркс, — «это он говорит только, чтобы не поссориться с женой». А вслух прокрепел «Богов сотворил человек». «Фигербах», — пробормотал оцепеневший Бюхнер. Теперь ему предстояло осмыслить кое-что похлеще перепалки с Марксом. Неужели придется докладывать Союзу свободомыслящих Германии, что он своими ушами слышал, как великий Дарвин, покончивший с верой в Создателя, в конце жизни признал себя теистом. Застолье зашло в тупик, и Дарвин сказал, «Господа, судя обо мне, ограничиваются образом ученого, который поставил так называемый вопрос об обезьяне и ответил на него обидным для человека образом». «Весьма жаль. Не меньше мне претит, когда за то, что я украл у человека Бога. Церковное священное началие меня обвиняет, а левые восхваляют». «Но ведь вы же украли и просто не хотите нести за это ответственность. Правда, если вам интересно мое мнение, кража — неправильное слово», — решил поправить мистер Эвелинг. «Вы не обокрали человечество, вы освободили его, если вам интересно мое мнение» но мне оно не интересно кроме того вы только что подтвердили мои слова у атеистов я вижу те же методы что и у клириков вы прекращаете дискуссию неприятное задвигаете в сторону утверждаете то чего знать не может никто и миссионерским рвением хотите обратить остальных а если вместо этого немного смирения бледный лоб маркса блестел Глаза вдруг стали маленькими, и он зевнул. Кашель успокоился. И сам Карл, очевидно, тоже. Щеки же Томаса Гудвилла напротив пылали, а мелкие сосуды, испечерившие своим ветвлением крылья носа, стали необычно синими. Эмма, глубоко задумавшись, отложила прибор, взяла его снова. Никогда еще она не слышала, чтобы Чарльз так открыто говорил на эту трудную тему. Ужин оказался не просто временем, проведенным за столом с неприятными гостями. Компания словно олицетворяла жизненную ситуацию ее постаревшего мужа. Он очутился на линии фронта между противоборствующими войсками, не чувствуя себя дома ни там, ни там. Священник их деревушки Даун и сама Эмма с одной стороны, три упорных атеиста с другой. Христианские позиции Чарли давно оставил, Переходить на атеистические не хотел. Сам Чарльз описал бы свое положение суше и безо всякого недовольства, поскольку после упорной борьбы, продлившейся несколько десятилетий, нашел свое место в идеологически нейтральной полосе, вместе, как он полагал, с современным естествознанием, не желавшим больше чувствовать себя обязанным какой-либо религии. У меня темнеет в глазах, промычал Гудвилл. Затем раздался сильный удар, священник упал со стула. Эмма с криком вскочила. Преподобный без сознания лежал на полу. Только что он набрал в рот вкуснейший шоколадный крем, который Джозеф подал на десерт со сливочным печеньем, проглотить не успел. Доктор Бюхнер выступил в своей ипостаси врача, поискал пульс, открыл Гудвиллу глаза посветил вынутой из люстры свечой, похлопал по щекам. Затем перевернул Гудвилла на бок, расстегнул воротник, а Эмма сделала все необходимое, чтобы друг семьи не задохнулся. Бюхнер попытался всех успокоить, сказав, что лицо лишь временное нарушение кровообращения. Возможно, преподобный слишком много выпил. Дарвин облегченно вздохнул. Он ценил Томаса Гудвилла, хотя на жизненные вопросы его преподобие отвечал иначе, чем Чарльз. Как признавал священник, несмотря на разногласия, атмосфера Даунхауса много лет дает ему материал для воскресных проповедей. При этом он всякий раз переворачивал все с ног на голову. Так преподобный приносил в церковь подхваченную за столом интересную подробность, к примеру, удивительную форму клюва зяблика или особенно красивый вид из царства Орхидей, и извещал прихожан, что подобные детали, изучаемые современной наукой, чудесным образом приоткрывают стоящий за ними божественный план. Он славил Создателя и не скупился на образные выражения, описывая параметры хоботка насекомых в его соотношении с чашей цветка. Кто, если не всемогущий Господь, создал пестрое разнообразие земли, приспособив все друг к другу, сколь красиво, столь и взаимополезно? Да, тридцатилетняя дружба служила обоим постоянным вызовом, да и могло ли быть иначе? Гудвилла, конечно же, печалило, что еретический труд Дарвина родился именно в его приходе. Более того, был написан на глазах у богобоязненной миссис Дарвин, одной из самых ревностных его прихожанок. Вообще-то для преподобного навсегда осталось загадкой, почему супруги, несмотря на разделяющие их глубокие пропасти в вопросах веры, так любили друг друга и произвели на свет десять детей. А Гудвилл, в свою очередь, с удовольствием их крестил и, если они не становились жертвами детской смертности, преподавал им закон Божий. «Прежде чем кому-нибудь понадобится нюхательная соль, давайте выйдем и немного подышим свежим воздухом», — сказал Дарвин. Перед тем, как встать, он тщательно отряхнул бороду из опасения, что к ней могла пристать крошка отменного сливочного печенья. Маркс с заметным облегчением кивнул, обрадовавшись возможности бежать от неприятного инцидента на персидском ковре. Оба двинулись по посыпанной щебнем дорожке, которая вела от дома в сад, но прошли всего несколько метров. Маркс неловко переставлял ноги, опустив голову и пристально смотря в землю, потому что вечером видел еще хуже, чем днем. С деревьев падали тяжелые капли, а с сырого газона поднимались клубы тумана. Во время ужина, должно быть, прошел дождь. Поднялся прохладный ветер, унося последние летние ощущения и толкая облака на восток. Стоя рядом, они молча смотрели в небо. Пытаясь разглядеть звезды, Маркс сощурил слабые глаза. Он вспомнил, как Женни, любившая созвездия, часто говорила ему «Мой чернявый дикарь, пошли гулять на небо». Они отыскивали местечко на берегу Мозеля и радовались. Маркс положил обе руки на грудь, Будто желая проверить, действительно ли узкие бронхи чуть расширились в свежем, промытом деревенском воздухе. Осторожно вздохнул. А утром, когда он шел на Конгресс, на Лондон лил дождь из хлопьев сажи. В нескольких метрах что-то зашуршало. Ёж? спросил Маркс. «У нас под изгородью живет целое семейство», — ответил Дарвин. «Ежевечерни в это время они отправляются ужинать» и они опять надолго замолчали. Потом Дарвин сказал, «Хотя я, конечно, понимаю, как важен для вас материалистический взгляд на мир, мне кажется, вы идеалист. Тому, кто борется за лучший мир, сперва необходима идея, не так ли?» Под покровом темноты Маркс пробормотал что-то невразумительное, судя по интонации тихое возражение, и опять умолк. Вдалеке залаяла собака, другая ответила, и тут же завязался оживленный разговор. Дарвин порадовался, что в нем не участвует Полли, наверное, спит в кабинете. Маркс стоял серый, неподвижный, будто статуя, и ему было холодно. В обычной ситуации он давно бы уже разбуянился, поскольку все, связанное с идеализмом, необходимо прищучить. Он терпеть не мог идеалистов и беспощадно с ними боролся, особенно встречая таковых среди социалистов. «Ни с какими идеалами не сделайте блошиного прыжка», часто твердил он. Неслучайно он круто развернулся и отправил Гегельщину в чулан истории. Его кредо звучало так – сознание людей определяет их бытие, а не наоборот. Лишь недавно он втолковывал одному юному социалисту что у Гегеля и еже с ним выходит так, будто сын рождает мать. Это, среди прочего, служило причиной, по которой Маркс запрещал себе воображать коммунистическую жизнь в подробностях. Любопытствующим, задававшим ему подобные вопросы, он давал жару. Так могут спрашивать только идиоты, которые не поняли даже азов его научного социализма. Свободу нельзя спроектировать заранее. Сначала нужно изменить отношения, сбросить все оковы, создать условия для лучшей жизни, и тогда все устроится само собой. Но Маркс молчал у Дарвина в саду, не шумел, как обычно, не промолвил ни слова. Может, одолела старческая мягкость, думал он, или миссис Дарвин обсчиталась, накапывая ему успокоительные капли от кашля. В любом случае, Карл чувствовал себя слишком усталым для диспутов. «Могу себе представить, как нелегка ваша жизнь», — после долгой паузы сказал Дарвин. «Но, думаю, ваше время еще придёт. Тут у Маркса вырвался всхлип. Заливая бледным светом сжатое поле на горизонте, взошла луна. Как огромные метлы взмыли вверх, отбросив длинные тени Соседские тополя. Хозяин с гостем стояли рядом, и тут, закачав деревья, поднялся ветер и застучала барабанная дробь падающих капель. Если бы не она, наверное, можно было бы услышать шорох бород.